А уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт, за весь шлезвик Гольштейн не отдаст, не то, что за господина Лужина. Нет, Дуня, не та была, сколько я знал. И, но душ, да конечно, не изменилась, и теперь, что говорить, Тяжелы, свидригайловы.